Предстоящая эта работы и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила. Интересно, интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле 30 сорок, 50 лет? И не просто какой-нибудь посторонний человек, а из своего рода племени, дядя или прадед. Вызовет ли это в нем какие-то особенные, неиспытанные еще чувства? Нет. Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай, особые истории, которые наверняка не повторятся. Но известно же, что человек только предполагает. На завтра вдруг, как снег наглу Павла срочно с посыльным вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих ремонтников по пьянке или по недосмотру по головотябству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом. Павел лишь на минутку забежал домой, приехав слуга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и, обещаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула: "Когда назад ты ждать?" "Не знаю", набегу, отмахнулся он. Андрей в тот день косил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 Никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли? Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать к озьбу, она решительно взяла одну литовку в себя на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что... Надо потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля на материи своя, но это из своих своя. Сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, насколько и снята и испытано радость. Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, дарик копошилась в огороде. После дожжей густо полезла трава, размыла картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, а тем тепла, хорошо, богато пошли огурцы, снимай хоть два раза на дню, и дарь снимала, жалея, что некому их есть. Вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки караули чуть не каждый огурец,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 Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям, история скоро не кончится. Решили не косить. Но Дарья думала, что не о Сене. Она припугалась. — Так он-то при чем? Его там не было, он тут был. По что его таскают? — За технику безопасности, — он отвечает. — Ну и что ему теперь и будет за эту опасность? —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 Ой, я и сам знаю известные штук